Часть 11. Репортер русской беседы Москвин Волгин был человеком слова, что довольно редко встречалось среди людей его профессии, которые, как правило, были многоречивы и говорливы, и, наверное, именно по этой причине многое из сказанного сразу же забывали. Он отличался среди пишущих собратьев одним несомненным достоинством. Если его о чем-то просили, и он говорил «да», Можно было не сомневаться. Лепёшку расшибётся, но сделает. Однако, если на просьбу отвечал «нет», это значило, что ответ окончательный, и переубедить его невозможно. Хоть на коленях ползай, не уговоришь. Всё это Геоцентов прекрасно знал, очень ценил эти качества старого друга, и поэтому, не выходя из гостиницы, вот уже четвёртый день терпеливо ждал. Коротая время за чтением газет, И за разговорами с Фёдором, который никак не мог привыкнуть к гостиничному номеру, и все ручки дверей открывал с великой осторожностью, подкрадывался, словно на охоте, боязливо протягивал руку, шептал что-то непонятное и лишь после этого неслышно входил в спальню или в ванную. Геоцентов посмеивался, наблюдая за ним, но Фёдору, видно, было не до смеха, и он шёпотом говорил «Володя, о Володя!» Слушай меня, шибко богато здесь. Пойдем в другое место. Где богато, там худо. Ты настоящего богатства не видел, Федор. А это так, скромная бедность. Не нищета, конечно, но бедность. Так что ходи свободно, вольно и неосторожничай. Федор вслух не возражал, но по номеру продолжал передвигаться с прежней боязливостью. На четвертый день уже поздно вечером появился Москвин Волгин. Одной рукой он приглаживал растрепанные рыжие волосы, а другой вздымал вверх, словно страстный оратор, собирающийся обрушить на своих слушателей горячую речь. Но речь произносить не стал. Безвольно и безнадежно уронил поднятую руку, вздохнул. Чем дальше в лес, тем гуще заросли, и даже просвета не видать. Я уже ничего не понимаю. Дорогой мой друг Владимир, зачем тебе этот поручик, тем более, что он по ранению оставил военную службу и трудится сейчас скромной серой мышкой, не то делопроизводитель, не то регистратор в Скобелевском комитете. Не слышал про такой комитет? Поясни, поясняю, создан во время войны благодаря хлопотам княгини Белосельской Белозерской, которая является сестрой покойного Михаила Дмитрича Скобелева. «Надеюсь, кто такой, Скобелев, тебе рассказывать не надо?» «Спасибо, знаю. Не стоит благодарить. Я бескорыстный». Итак, занимается сей комитет имени генерала Дютанта Скобелева делом благородным и нужным. Собирает пожертвования и выдает пособия у воинам. «Да, забыл главное. Москвин Волгин, как хороший актер, выдержал долгую паузу и закончил». Завтра у Речицкого состоится свадьба. Венчание намечено в Андреевском соборе, что на Васильевском острове, в два часа пополудни. Кто является его счастливой избранницей, я выяснить не успела. И все-таки, зачем он тебе так срочно понадобился? Может, расскажешь? Обязательно расскажу. Придет время, все расскажу, как на исповеди. Алексей. «Тебе секундантом на дуэль быть не приходилось?» «Бог миловал. Но тогда считай, что на сей раз эта милость отменяется. Будешь моим секундантом». Москвин Волген взъерошил свои рыжие волосы, потянул их вверх двумя руками, словно хотел приподнять себя над полом, и сердитым голосом, в котором уже не слышалось никакой насмешки, закричал. «Да ты с ума сошел! На войне не настрелялся!» «Мало японцев положил, теперь давай по своим полить!» «Не кричи, тебе это совсем не к лицу. Ты же не истеричная девица!» «Значит, завтра в два часа пополудня. Замечательно!» «Времени, чтобы подготовиться, у меня достаточно. А тебя, Алексей, я жду тоже завтра вечером часов в семь. И никаких вопросов сейчас. Умерь на время свое любопытство!» «Завтра так завтра!» — вздохнул Москвин Волгин, постоял посреди номера, словно пытался что-то вспомнить, посмотрел на Геоцинтова с искренним состраданием, как смотрят на безнадежно больных, и молча вышел. На следующий день, ровно в два часа пополудни, Владимир Геоцинтов стоял у входа в Андреевский собор, чуть в отдалении от остальных гостей, и мило улыбался, оглядываясь вокруг, словно радовался от всей души предстоящему венчанию молодых. В одной руке он держал пышный букет белых роз, а в другой — маленькую деревянную шкатулку, украшенную витиеватой резьбой. Во фраке, в белой накрахмаленной манишке, в сияющих зеркально начищенных ботинках, Геоцинтов смотрелся настоящим красавцем — высокий, широкоплечий, уверенный. Загорелое, резко очерченное лицо — придавала ему необычность, и он ловил на себе любопытные взгляды молодых дам, но вида, что он эти взгляды замечает, не подавал и продолжал мило улыбаться, посматривая на открытые двери храма, откуда должны были скоро появиться молодые. Улыбаться он перестал, когда отставной поручик Речицкий вышел со своей избранницей из собора. Губы сжались, глаза потемнели и прищурились. Не отрываясь, он смотрел на Речицкого. А тот, смущенный всем происходящим, растерянно и видно не в попад, что-то отвечал гостям, которые его поздравляли, и все отводил за спину правую руку, словно стеснялся, что из рукава праздничного костюма виднеется черный протез. Совсем юная невеста, тонкими пальцами, затянутыми в кружевную перчатку, пыталась придержать фату. Но резкий ветерок вырвал ее, и фата, закрывая лицо, весело порхала в воздухе. «Умилительная картинка! Слезу пробивает!» Со злостью подумал Геоцинтов и стал подниматься по ступеням к молодым. Подошел он к ним с прежней милой улыбкой, поклонился, вручил невесте букет и, выпрямившись, взглянул прямо в глаза Речицкому. Тот взгляда не отвел. Смущенную растерянность лица будто смыла, и оно стало суровым. Геоцинтов смотрел и молчал. Вот и сбылось его неистовое желание, выношенное за долгое время. Он смотрел в глаза ненавистному человеку и был уверен, что теперь этот человек в полной его власти и от наказания не уйдет. Только бы не сорваться. Поздравляю, господин поручик. «Искренне рад, что вы приобрели столь прекрасное сокровище!» Геоцинтов восхищенно взглянул на невесту и протянул Речистскому шкатулку. «Это вам на долгую и счастливую семейную жизнь!» «Благодарю!» Речистский принял левой рукой шкатулку, даже не взглянув на нее, и хрипло на вздохе произнес. «А я верил, что вы не погибли, Владимир Игнатьевич! Всегда верил!» что вы остались в живых. А я всегда верил, что мы с вами обязательно встретимся, господин поручик. Еще раз поздравляю, и не забудьте сегодня в шкатулку заглянуть. Геоцинтов поклонился невесте и, быстро не оглядываясь, спустился по ступеням и скорым шагом пошел по мостовой, у края которой стояли нарядные экипажи, и ветер бойко трепал на дугах разноцветные ленты. Мимо экипажей, мимо нарядных гостей, мимо нищих, рассевшихся в ожидании щедрого подаяния, мимо цветочницы, у которой недавно покупал белые розы, Геоцинтов проскочил словно стрела. Не шел, бежал, потому что боялся. Не сдержит сейчас себя, развернется, кинется по ступеням и сжимал кулаки с такой силой, что побелели казанки. Сзади, догоняя его, раздался цокот конских копыт и громкий знакомый голос окликнул. «Владимир Игнатьич, не бегите так быстро! Лошадь за вами не поспевает!» Оглянулся. «Ну, конечно! Кто еще мог его окликать, кроме Москвина Волгина?» Не дожидаясь приглашения, Геоцинтов ловко запрыгнул в коляску, уселся и сердито спросил. «Следил?» «Никак нет! Любопытствовал!» А любопытство, позвольте вам доложить, является составной частью моего репортерского ремесла. Кстати, хочу спросить, а что находится в той шкатулочке, которую вы преподнесли жениху? — В шкатулочке, — передразнил Геоцинтов своего друга, — находится коротенькая записочка. И сообщается в ней, что Ричицкий — трус и подлец, и что завтра мы с ним будем стреляться. А еще написан адрес, где я нахожусь, и время, когда он должен явиться. Так что предстоит тебе завтра исполнять роль секунданта. Вечером хотел сообщить, но ты, как всегда, впереди, будто скаковая лошадь. Такова моя участь, не бежать следом за событиями, а предугадывать и опережать их. Москвин Волгин неожиданно сбился с шутейного тона и заговорил совсем по-иному. Ты же отличный стрелок, а ему придется стрелять с левой руки. Это убийство, а не дуэль. И на следующий день после свадьбы. Ты что, не мог подождать? Не мог. А стрелять ему с правой руки надо было в другом месте. И все. Хватит. Вези меня до гостиницы. Завтра в десять часов жду без опозданий.